Глава девятая. Накопители, порталы и семейные секреты. «Ушел в себя, вышел из себя, вернулся в себя. Хорошо погулял, хватит на сегодня». «Ну и кто ты такой?» – задал вопрос Верген. «Просто сильный и одаренный», – с легкой улыбкой ответил я. Рассказывать обо всех своих способностях не было резона, хотя Вергин мне откровенно понравился, крепкий и решительный парень, но этот мир уже не раз объяснял мне, что доверие здесь не является добродетелью. И если бы я в определенные моменты своих странствий поменьше доверял незнакомцам, то избежал бы многих неприятностей, не оказался в рабстве, например». «Ты темнишь», – хитро прищурился мой собеседник. «Да не особо. Зачем тебе детали?» «Я же должен знать, кто задолжал мне кучу денег!» Справедливо возмутился он. «Скажем так, я тот, кто готов проломить тебе голову, если ты не продолжишь рассказ», пробурчал я достаточно громко себе под нос. И все же, как будто не услышав моих слов, не прекратил расспросы Верген. «А сам-то ты где-то клихо выучился мечом махать». «Баш на баш?» – очередным вопросом на вопрос ответил парень. «Тогда рассказывай первых. Посмотрим, что он поведает, а там, может, и я чем поделюсь. В своем бессмертии я даже под пытками не признаюсь, но, мало ли, вдруг будет что-то действительно стоящее». «Да, собственно, рассказывать особо нечего», – хмыкнул Верген. «У меня двоюродный дядька по отцовской линии работает помощником метро Нека Ферона». «А кто это такой? Имя мне действительно ничего не говорило». «Вот ты даешь! Это же знаменитый архитектор и мечник! Лет пятнадцать назад о его приключениях и дуэлях ходила слава от западных границ Империи до самого Ледяного океана!» «Ну а сейчас что? Я так и не понял, в чем соль». А сейчас он занялся строительством. Видя мое непонимание, Верген все же пояснил. Дядя смог договориться, и я брал у Нека уроки фехтования. А как же твоя магия? Одно другому не помеха. Тем более моя магия — это семейный талант, от отца достался. Ему многое было доступно, но он предпочитал применять свои умения в ремесле. Да, история почти как у Дюма. Юноша из провинции едет с рекомендательным письмом, чтобы устроиться в армию. Правда тут несколько по-другому, но сути не меняет. И как результаты? спросил я. А ты-то сам не видел, ты чертовски быстрый, правда тупой снова хмыкнул парень. Мне бы чуть побольше резерва, и я бы победил уверенно заявил он. Ну-ну. Пришло мое время хмыкать. Хотя в чем-то Верген действительно прав. и Если бы он смог разгадать меня с самого начала, то убил бы. Я просто нестандартный противник, а его изгибающийся меч – это же просто жуть какая-то. От такого удара не спасет ни блок, ни парирование. Один удар – один труп. Главное, чтобы хватило резерва каждый раз так гнуть металл. — Собственно, теперь понятна его самоуверенность. Он не только владеет магией, но еще и весьма неплохой боец. — А что с тобой не так? — прервал мои раздумья Верген. — Со мной все так. Я сильный и одаренный. Как сказал один ученый эльф, сильный колдун, очень сильный колдун. Специализация, как ты понял, огонь. Ну а то, что ты наблюдал, называется частичное слияние со стихией. «Что такое слияние, можешь не рассказывать, сам знаю», – прервал меня парень. «Лучше расскажи, как ты выжил после такого, я же видел, как ты горел». «Хм, вот и попробуй ему объяснить, не рассказывая всей правды». «Про драконью кровь слышал?» «Это когда кровь горит?» «Верно, вот она и уберегает меня от большей части повреждений, а остальное – искусство». Уклончиво ответил я и тут же постарался перевести тему в другое русло. «Верген, если я ответил на твои вопросы, то давай уже переходить к делу». Парень недоверчиво покосился, но, похоже, не нашел к чему придраться. «Моя мать сильно переживала, когда ее перенесло в этот мир», — продолжил свой рассказ Верген. Но со временем прижилась, вышла замуж за моего отца, родила нас с братом. Вот только надежда вернуться домой так и не оставила, хотя, по-моему, уже и сама не сильно верила в успех. «А что отец? самий трезец, если не ошибаюсь?» «Да, верно. А что отец? Отец действительно любил маму. За все свое детство я был свидетелем всего нескольких ссор между родителями». Невольная улыбка, вызванная воспоминаниями, появилась на лице Вергина, и он ненадолго замолчал. Что же касается этого треклятого портала, то его удалось найти только через 7 лет поисков, которые полностью опустошили наш семейный бюджет. Благодаря болотам места у нас относительно спокойные, но древние поселения глубоко под ними еще хранят остатки магических сил и затрудняют любые поиски. Но ладно, это уже про другое. Я слышал, как мать с отцом обсуждали возможность использовать портал, но с их слов сделал вывод, что работа по его активации будет стоить не меньше десятка золотых. И вот тут родители первый раз серьезно поссорились. Отец многим пожертвовал ради поисков и спокойствия матери, но за минувшие годы он охладел к ее идее вернуться домой. «В смысле?» – решил уточнить я, не совсем понимая, о чем идет речь. «В коромысле!» – передразнил парень. К тому моменту прошло уже более шести лет. Родители успели пожениться, родить детей и обзавестись хозяйством, и переезд в другой мир стал весьма сложным решением. Это не другой город и даже не другая страна, а другой мир. «Согласен», – кивнул я. «Тут я его действительно понимаю. Если бы семейство Самита и Винетта переселилось в 20 век моего мира, не знаю, как бы сложилась их судьба». Насколько я могу судить, дикая магия Суэр Кифа не оставила своего отпечатка на Вергене. Но это не говорит о том, что подобное не произошло с его братом и отцом. И куда им таким красивым? В цирку родов? Да и сама ментальность другая. Сложно бы им пришлось в моем мире. Уж я-то прочувствовал все это на себе. А еще различия в языке, уровне технического прогресса и тому подобное. «Мечты мечтами!» Тем временем продолжал Верген. «Но все мы были кровь от крови этого мира. Мать много рассказывала про ваш мир, но в тот момент это воспринималось как красивая сказка. Кто же знал, что эта мечта может исполниться так неожиданно?» «И что дальше?» «А дальше были долгие разговоры, но увещевание отца, и через некоторое время мать все же согласилась». Осколки разрушенных кристаллов накопителей были проданы. Это помогло закрыть долги, но целый кристалл родители все-таки решили сохранить. Уж не знаю почему, но, думается, мне отец пошел на уступку ради спокойствия матери. Но это наше семейное дело, а что касается активации портала, то тут не все так просто. Я сам не знаток всего этого, но из разговоров родителей помню, в чем основная загвоздка. Видишь силовые линии магического рисунка? Я посмотрел на стены и потолок помещения, по которым змеились магические письмена и рисунки различной степени сложности. Они по-прежнему неярко подсвечивали подземелья. Разобраться в этой схеме я не мог, не хватало знаний, но я чувствовал ток силы. Сила текла неравномерно, что косвенно подтверждалось тем, что часть схемы возле самой арки портала лишь еле-еле мерцала. Пусть я не шибко умный, но и дураком себя вовсе не считаю, по крайней мере не во всем и не всегда. В общем, даже моих знаний хватает понять, что раз нет видимых повреждений, то системе не хватает энергии для полноценного функционирования. Вопрос, прав я или нет? Я не эксперт, не архимаг и даже не магистр, но Верген продолжал молчать. «Верген, демоны, тебя побери! Хватит меня мариновать!» Начал вновь заводиться я, но парень лишь провел рукой по абсолютно лысой голове и мстительно хмыкнул, не торопясь продолжить рассказ. «Вержген!» – угрожающе произнес я и нашел в себе силы сесть. «Да ладно тебе!» – парень примирительно поднял ладони, но раскаяния на его лице заметно не было. «Считай это моей маленькой местью!» В общем, система почти цела, только разбалансирована. Когда портальная сеть сошла с ума, ее части стали функционировать в разнобой, и сейчас никто не возьмется сказать, куда именно откроется конкретно эта портальная арка. В идеале, чтобы повысить вероятность попасть на Землю, требуется дождаться того же положения светил, которое было в день, когда мама попала сюда. Но это почти нереально, по крайней мере, так сказал приглашенный маг. Иргин вновь замолчал, как будто бы подбирая слова, но я четко видел, что он просто играет моим терпением. Пару секунд серьезно раздумывал над тем, чтобы подняться и врезать ему, но магическое истощение все еще сказывалось, и от мысли, что придется встать, становилось тошно. Тем не менее, я нашел решение. Откинувшись на спину, стал с интересом рассматривать потолок и водить пальцем, повторяя контур магических рисунков. Такой подход принес больше плодов, чем крики и угрозы. Играть без публики Верген, похоже, не любил. Он некоторое время кряхтел, пытаясь привлечь внимание, но все же сдался и продолжил свой рассказ. Мама попала сюда в четвертый день месяца Сафир, цикла Боска, во время восхождения Симона. Я быстро прикинул в голове. Получается, что по земному времени это случилось где-то в начале марта, вот только годы опять не складывались. Венета попала в суйр кив до Второй мировой войны, а я всего год назад. Нас с Винеты должны были разделять 50 лет, но мы почти встретились, ведь она прожила здесь около 35 лет. Такого просто не может быть, но это факт. Из этих нехитрых расчетов выходило, что время на Земле идет чуть ли не в два раза быстрее. Хоть же черт. Год проведенный здесь равняется почти двум годам дома. Как же там мои родители? Может я где-то ошибся? Да нет, вроде все верно. Если обсчитался, то не намного. Конечно, есть множество различных теорий о времени. Может, оно едино, может, идет параллельными потоками, а может, как поверхность бушующего моря, неоднородна. Все это очень сложно для меня. Я не физик и с трудом понимаю, как устроена Вселенная. Но мои расчеты говорят, что ситуация откровенно паршивая. Грусть и злая решимость заставили меня сесть и с трудом подняться на ноги. Сейчас я совсем не могу терять время. Почему судьба так несправедлива? Почему фортуна не поменяла время наоборот? Если бы соотношение течения времени шло в обратную сторону, можно было бы надеяться, что мое исчезновение дома никто и не заметит. Прожил здесь два года, а вернулся через пять минут. Сгоревший гараж – это без сомнения странно, но отсутствие в два года еще страннее. Придется выдумывать какую-нибудь историю». Черт, о чем я думаю? Мне бы просто вернуться и уже потом искать объяснение. Меня слегка шатало, пока я поднимался по лестнице, но в целом силы возвращались на удивление быстро, и уже к середине подъема голова перестала кружиться. «Ты куда?» — крикнул мне в спину, до сих пор прикованный к полуистощению Верген. «Подышать свежим воздухом!» — буркнул я и продолжил подъем. Ночная прохлада действительно придала новых сил. Высунув голову из дыры, я обнаружил площадку пустой. Разбойники слиняли и не забыли прихватить все наши вещи. Похоже, эти прохиндеи решили, что мы убьем друг друга, а они смогут с этого поживиться. «Ничего, далеко не уйдут. Возвращаться в деревню им нельзя. Староста сразу напишет письмо, куда следует. Значит, они сразу пойдут за ар. Ну, а я подскажу Вергину, где их там искать. Дело не совсем сложное, ведь нанимал я их через толстяка. Денег и ценности в моем мешке не так много. Думаю, Верген тоже не богат, иначе не рыскал бы по округе в поисках семейного клада». «Сейчас меня заботило совсем другое, надо разобраться с порталом. Правда, сейчас начало осени, а не весны, но Симона давно стоит на звездном небе, а это значит, что положение почти как в ночь, когда Винетта попала в этот мир». Верген прав, повторить все идеально один черт не получится, даже если подождать эти 9 месяцев не факт, что выпадет нужное сочетание. Основной календарь ориентируется на дневные светила». Когда совпадает сезон и нужное положение звезд? Да вот хрен его знает. Это моя первая реальная возможность попасть домой, и я не могу ей не воспользоваться. Ждать 9 месяцев у меня просто нет сил, тем более если учитывать разницу во времени между мирами. Сейчас меня останавливает только магическое истощение, но рассвет близок, и я уже чувствую кожей первые робкие лучи малого Гессиона. «Может, не стоит?» – почти просительно произнес Вергин. «Похоже, риск потерять такую ценную часть своего наследства сильно беспокоил его». «Стоит!» – безапелляционно высказался я. «Лучше подожди наверху». «Но уж нет, такое я не пропущу!» «Это может быть опасно!» – на полном серьезе предупредил я Вергина. Значит, так тому и быть, но улизнуть и прихватить кристалл я тебе не дам. Ты параноик. А ты, клятва-преступник. Я думал, мы договорились. Доверяй, но проверяй, — уверенно заявил Вергин. На это я не нашел достойного ответа. Тогда хоть не мешайся, отойди к лестнице. Начали. Вергин отошел к подъему наверх, а я подошел к накопителю. Голубую поверхность испещряли множество мелких трещин, но кристалл пока вроде не собирался разваливаться и мерно светился. Я отвел руку чуть в сторону, чтобы не проводить опыты на столь ценном материале. Он, конечно, прочный, но дурной силы у меня много. Эх, мне бы еще мозгов. Итак, убрав руку чуть в сторону, я попробовал выпустить часть силы на свободу. Все оказалось значительно легче, чем я думал. Без сдерживающих сетей плетения она широким потоком устремилась наружу. Красная, густая, как кисель, субстанция повисла в воздухе и медленно рассеивалась. Но не это было самым интересным. Та часть энергии, что находилась ближе к кристаллу, стала медленно притягиваться к его голубым граням и впитываться в них. Похоже, система устроена просто и достаточно логично. Постоянно подпитывать накопитель извне сложно и очень затратно, поэтому кристалл поглощает ту энергию, которая рассеяна в пространстве. Вот и решение задачи. Вопрос только в том, хватит ли у меня силы заполнить кристалл до нужного уровня. Направив правую руку, я уже без опаски стал изливать силу прямо на накопитель. Красный туман обильно заструился и стал впитываться в грани. Свечение слегка усилилось, а я замер, наблюдая за процессом, лишь только мельком поглядывая на амулет, отчитывая резерв. На 73% появились первые результаты моего труда. Кристалл слегка заискрился и магический рисунок вдоль стен усилил свое свечение. Но самое главное, что едва тлеющие силовые линии, идущие к портальной арке, начали потихоньку разгораться. Ну а мне за потерю четверти резерва пришлось расплачиваться легкой слабостью в ногах. Не смертельно, но неприятно, тем более что я не знаю, сколько еще потребуется энергии для активации портала. В любом случае, как говаривал дедушка Ленин, правильной дорогой идете, товарищи. На 34% мое сердце предательски защемило, но силовые линии наконец-то дотянулись до самой арки, и та начала свою работу. Рунная вязь по периметру мраморных колонн налилась голубым свечением, а внутри заклубился туман. Пляска черных теней перед глазами мешала сосредоточиться, руки тряслись, но я продолжал накачивать кристалл-накопитель энергии. Еще чуть-чуть, и дорога домой будет открыта. Наконец, туман полностью заполнил всю внутреннюю полость портальной арки и с глухим треском пространство разорвалось, открывая путь. Ну вот, а ты боялся, кристалл выдержал. Сухмылкой обратился я к Вергину. Как я уйду, забирай его, свои вещи заберешь у моих оболтусов. Найди в столице толстяка Фица, скажи что от меня. Только аккуратнее, мужик он вредный, но в целом положительный. Уходишь? С какой-то странной печалью спросил Вергин. Я уверен, что печалится он не обо мне, скорее о возможности побывать в далеком, но знакомом по рассказам матери Мидия. Ухожу, но поверь, тебе там делать нечего. Мой мир сильно отличается от того, в котором жила Венетта. Прошел почти век. А там у себя вы действительно летаете по небу. И даже выше, но долго рассказывать. Мне пора. Подожди. Сказал Верген, спускаясь с лестницы. Это была ее мечта, как сказка из детства. «Короче, я иду с тобой», — уверенно заявил он в конце своей скомканной речи. «Тебе там не понравится», — попытался я его образумить. «Не понравится легкодоступная еда, этот, как его, туалетал и летать?» «Да ну ты брось! В конце концов, с тебя долг. Ты поможешь мне устроиться в своем мире». Честно говоря, такого поворота событий я не ожидал. Верген казался мне более приземленным, что ли, парнем, но, похоже, я слишком мало его знал. Он уверенно подошел к мерцающей арке портала с черным разрывом в ткани мира. «Ты сам-то идешь или как?» – спросил Верген.